Глава 25. Штабные учения. Армия, школа скверная, так как война бывает не каждый день, а военные делают вид, будто их работа постоянная. Бернард Шоу. Итак, господа, приступим. Вводные задачи вы получили. Вам необходимо начать военное действие немедленно. В первое время я вам буду помогать, поэтому для начала мы хотим заслушать главу разведки, и узнать, какими силами располагает противник и где сейчас находятся его войска. Как бонус вам, противник не проводил перемещение войск, чтобы не побеспокоить и не насторожить нас, но его войска уже начали выдвигаться на новые места для нанесения удара по нам и для противодействия нашему возможному ответу. — Но у меня нет данных, господин главнокомандующий. «Правильно, но сейчас вы замещаете своего непосредственного начальника, поэтому можете отдать необходимые приказы, и мы готовы подождать десять минут вашего доклада. Для этих целей можете использовать телефон», — сказал я, после чего ему принесли телефон с проводом, тянущимся по полу, и поставили перед ним. Собравшись с мыслями, он начал названивать, ну а я переключился на остальных. «Итак, господа, прошу доложить о готовности вверенных вам войск выступить и выполнить поставленную задачу. Напомню еще раз, Австро-Венгрия напала на нас и без объявления войны готова перейти в наступление на наши границы. Пока я говорил, рядом с каждым из руководителей ставили телефон, один из которых внезапно зазвонил, и удивленный полковник поднял трубку и выслушал неожиданно для всех, доложил. По сообщению с границы, войска противника начали наступление в сторону Варшавы, Киева и Одессы. Пограничные заставы уже пали, а телеграф перестал работать еще сутки назад. Действительное положение дел нам неизвестно. Возможно, нападение произошло уже вчера, и противник успел преодолеть значительное расстояние. В этот момент зазвонил второй телефон, и один из офицеров, сняв трубку и выслушав доклад, доложил, Австро-Венгрия официально объявила нам войну. Их требование — передать все царство польское под их управление. Ну же, господа, хватит рефлексивность. Вы офицеры, давайте уже работать. Я не буду почти вмешиваться. Страна в опасности. Враг наступает уже по нашей территории. Делайте что-нибудь. Напоминаю, что 10 минут без докладов — это одни сутки военных действий. — сказал я, присаживаясь на свое место и отдавая им возможность решать все текущие вопросы самим. Тут начал говорить временный глава разведки, называя свои данные, записанные им на листок бумаги. а В тот же момент мои помощники стали выставлять на карту картонные коробочки красного цвета, помечая места расположения сил противника по состоянию двухмесячной давности. Тут все начали нас звонивать по телефонам и делать спешные доклады. Через десять минут начали выдвигаться войска из мест своей дислокации, границы с Австро-Венгрией. Для определения скорости передвижения использовали кубики, а в зависимости от особенностей местности и дорог добавляли или убавляли клетки ходов. Игра настолько увлекла всех присутствующих, что наблюдающие за происходящим генералы не смогли усидеть на месте и подошли ближе, но их быстро ограничили натянутыми ленточками и просили не подсказывать своим заместителям. Уже через два часа, когда большинство сил были стянуты к границе и начались первые затяжные сражения, неожиданно корабли Королевского флота Великобритании вошли в устье Невы и высадили крупный десант в столице, затем и на всем побережье Финского залива. Попытки провести мобилизацию не могли остановить продвижение противника, так как противник был более опытен и имел лучшее вооружение. Потери среди вооруженных сил очень быстро увеличились. Дважды наши войска попадали в окружение и несли значительные потери. Постепенно война приобретала затяжной характер, но Польша уже была полностью потеряна. На окраине Киева уже шли бои, и к этому внезапно прибавилось восстание Финляндии с целью получения независимости. Поражения в войне следовали одно за другим, но из дальних регионов страны подходили новые пополнения, которыми пытались заткнуть возникающие бреши в нашей обороне. Уже пришли к мнению о необходимости ввести повальную мобилизацию, что привело к сокращению производства боеприпасов, и снизила боевой дух создаваемых военных подразделений. Потери от войны уже были колоссальные. Нашим войскам приходилось отступать, они никак не могли организовать правильную оборону. Ну, а когда Германия вторглась в нашу страну, то штабная игра закончилась очень быстро, так как новые части, превосходя значительно в силе и вооружении, просто смяли остатки войска и отступили за Москву. В итоге, сдав ее противнику, я, конечно, описал все очень поверхностно и быстро, игра длилась 11 часов и вымотала всех буквально в смысле этого слова, поэтому приходилось делать три перерыва, в которые все молча перекусывали и продолжали решать постоянно возникающие вопросы. Когда я остановил игру, то все измученно смотрели на меня. На многих полковниках и генералах мундиры были мокрые от пота, а в помещении было сильно накурено. «Господа, как вы понимаете, штабные учения можно завершать». Противник выполнил свои поставленные задачи. «Руководству страны придется сесть за стол переговоров и в итоге придется расстаться с Польшей, Прибалтийским регионом и Финляндией, заплатить огромную контрибуцию» и понести гигантские потери в живой силе и в промышленном потенциале. Сейчас все отправляемся спать, а завтра с утра мы со спокойной головой, спокойно рассмотрим ошибки всех участников, после этого штабную игру проведет уже нынешнее руководство, на основании которой будут выявлены руководители, понесшие самые большие и необоснованные потери, а также неспособные к руководству в главном штабе. После этого, возможно, будут осуществлены перестановки в руководстве. А сейчас прошу всех разойтись. Завтра утром в 10 часов я жду вас всех с краткой справкой об ошибках своих заместителей и других участников сегодняшней игры. Чтобы вы серьезно отнеслись к подобным играм, я вам скажу сразу, что вам были даны существенные поблажки. При реальном развитии событий все могло быть намного печальнее. Все ошибки были ожидаемы мной, и я вам их завтра озвучу. На основании этих двух игр вы должны будете начать реорганизацию своих подразделений и руководства, предварительно согласовав это со мной, — сказал я и отправился к себе в Зимний дворец, так как он находился совсем рядом с со зданием главного штаба. Вернувшись поздно вечером домой, я, поужинав, сразу лег спать, так как вымотался очень сильно, а рано утром я вставал с чугунной головой и, только выпив кофе, смог немного прийти в себя. Уверен, что всем присутствующим вчера офицерам приходилось не лучше. С утра пришел Виктор Сергеевич с докладом. Усевшись за чайный столик и налив себе, как и я, кофе, он начал свой доклад. «В царстве польском...» «Нет больше царства польского, пора убирать это слово, даже из статистики в юго-западном регионе Российской империи», — прервал я князя. В юго-западном регионе Российской империи продолжаются серьезное волнения, Практически по всей территории происходит вооруженное нападение этнических поляков на граждан нашей империи. Многие противятся переселению и стараются поджечь свои дома — и уничтожить любое свое имущество, чтобы оно не досталось другим. Много случаев нападения на евреев, но они не остаются в долгу, и их полиция уже патрулирует улицы города наравне с нашей. Процесс переселения идет очень медленно. Да и в местах переселения им не очень-то и рады. Но открытых конфликтов пока немного. Да и с жителями проводится разъяснительная работа. По всей стране происходит изъятие литературы на польском языке и проводится инвентаризация в библиотеках. Редкие издания, представляющие историческую ценность, отправляются в Москву, где создается специальный архив. Произошло несколько серьезных столкновений между вооруженными отрядами польских националистов и регулярными частями императорской армии. Предположительно, волнения продлятся еще неделю, постепенно пойдут на спад. Переселение еврейских семей также идет с большой задержкой, но уже намечается прогресс в этом вопросе. Евреи самоорганизовались и постепенно налаживают систему расселения новых граждан. Начат выкуп недвижимости у желающих переехать. В целом ситуация должна стабилизироваться. Теперь по остальным вопросам. Наш бизнесмен прибыл в порт Египта, и в скором времени должен будет вместе с кораблем отправиться в Индию. Груз уже должен грузиться на корабль, поэтому в скором времени мы надеемся на новости из этого региона. В Великобритании всеобщая забастовка женщин начала оказывать существенное влияние на положение дел в экономике страны. Многие смежные отрасли начали приостанавливать свою работу. К женской забастовке присоединяются и мужчины, с требованием сокращения рабочего дня и увеличения оплаты труда. Но власти, сейчас заняты скандалом вокруг личного врача-королевы, на которого после выхода разоблачительных статей было совершено нападение, и его чуть не забили камнями толпа обезумевших граждан. А в Лондоне начались стычки с военными патрулями. Уже есть достаточно много жертв среди простых граждан. В парламенте не могут прийти к согласию после ареста и публичной казни некоторых членов оппозиции. Ночью случилось несколько крупных пожаров в разных частях Лондона и других крупных городах. Много пожаров на складах готовой продукции и на зернохранилищах. Полиция ищет поджигателей и проводит массовые аресты, чем только увеличивает недовольство своих граждан. За ночь было убито несколько полицейских, и теперь они ходят только по четыре человека, как и патрули с солдатами. Королевский дом никак пока не отреагировал на обвинение причастности королевского врача к давним убийствам женщин, но слух о безумстве королевы очень сильно муссируется в обществе. В верхней палате уже звучат мысли о передаче власти, следующему в очереди наследования а королеву хотят отправить на покой. Также звучат предложения наладить отношения с Российской империей, так как это очень негативно сказывается на экономике их страны. В Соединенных Штатах Америки начался самый настоящий бум. В офисе компании «МММ MMM Invest выстраиваются гигантские очереди желающих вложить средства в новый фонд, гарантирующий высокие прибыли. На попытки финансового регулятора помешать этому американские граждане устроили забастовку, и правительство аннулировало попытки закрыть офисы компании. В газетах массово печатаются статьи как положительного, так и отрицательного толка, но пока крупный бизнес не спешит присоединиться к данной пирамиде. Сегодня должны открыться в соседних помещениях офисы одного из некрупных банков который начнет кредитовать для вложения в облигации финансовой пирамиды. Вчера прошли показательные выплаты первым вкладчикам, и это событие широко описывается в печати. И я уверен, что к нашему приезду сбор средств превысит все мыслимые размеры. Туда уже отправлены агенты службы безопасности для подготовки вашего визита, поэтому сложностей возникнуть не должно. Когда мы вернемся из Америки, к нам прибудет расширенное посольство Японии, заинтересованное в заключении большого количества соглашений. Официальная тема визита является налаживание отношений после покушения на наследника Российской империи. После всего прочего начата серьезная подготовка к вашему визиту в европейские страны. Идет проработка и порядок проведения встреч. Все страны выразили свое желание принять уже практически нового правителя у себя с целью наладить торговые и дипломатические отношения. Вчерашнее взятие штурмом главного штаба и непонятное заседание вызвали обеспокоенность в дипломатических миссиях практически всех государств. На столичный телеграф образовались очереди из представителей различных государств. По данным прослушивания разговоров, активно обсуждается тема начала военных действий против Великобритании, что опять уронило наши облигации и государственные бумаги. А Ротшильды начали избавляться от наших бумаг и бумаг Великобритании, чем вызвали очередную панику на бирже. Наш банк подготовил необходимые средства для массовой интервенции на фондовом рынке и на операциях с валютами хорошо. Вот небольшой список тех, с кем я хочу провести встречу перед отъездом в Европу. За ними необходимо установить слежку и организовать прослушивание, особенно после моей встречи с ними. Это касаемо проводимой церковной реформы, поэтому нужно отнестись к этому очень серьезно и внимательно. Ну, а я еще три дня проведу в главном штабе. Буду учить генералов, как надо правильно играть в песочнице». Возможно, после этого последует ряд перестановок не только в главном штабе, но и во всей структуре управления. Постарайтесь ускорить выпуск новой формы, обмундирование и оружия, так как нам уже нужно начинать формировать новые части. И особый упор сделайте на пулеметы и патроны нового образца, — сказал я, заканчивая разговор.